О, Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону за помощью. Ты не знаешь моего одиночества. Закончила большую поэму. Читаю одним, читаю другим. Полное, не слога, молчание, по-моему, неприличное и вовсе не от избытка чувств. от полного недохождения от ничего непонятности а мне ясно я ничего не могу сделать недавно писала кому-то думаю о борисе пастернаке он счастливее меня потому что у него есть двое трое друзей поэтов знающих цену его труду У меня же ни одного человека, который бы на час стихи предпочёл бы всему. Это так. У меня нет друзей. Есть дамы, знакомые, приятельницы, покровительницы, иногда любящие, чаще меняя чем стихи. А если берущие в придачу стихи, то в тайне сердце, конечно, стихи шестнадцатого года. Лечего же вся работа это столбцов и списывание столбцов из столбцов из столбцов в поиске одного слова, часто не рифмы даже, слово посреди строки. Почему не знаю, но святодолженствующие звучать так, а не иначе. Ты это знаешь, поэтому меня и прибивает к тебе, как доску к берегу. В жизни я как-то притерпелась к боли. даже физически беру раскалённое и не чувствую все говорят липы цветут не слышу точно кто-то бережа и решив довольно залил меня без кожию в нечто непроницаемое борис я соскучилась по русской природе По лопухам, По неплющевому лесу, По себе там, Если бы можно было Родиться заново. Москва, 17 марта 28-го года. Дорогая Марина, Валит снег. Я простужен. Хмуры, хмуры утро. Хорошо верно сейчас проплыть на аэроплане над Москвой, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидеть, что они делают с городом и утром и человеком у окна. Мне нужно соблазнить тебя в пользу более светлой и менее отречённой судьбы, нежели твоя нынешняя. И я это так чувствую. Точно именно это, а не что-нибудь другое составляет мою грудь, плечо. Тебе кажется естественным положением, в котором ты находишься. Мне не Выправить эту ошибку судьбы по нашим дням еще геркулесово дело, но оно и единственное, других я не знаю. В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность я выразил так. Если бы вы меня спросили, что я собираюсь писать, я бы ответил, все что угодно, что может вырвать это огромное дарование, то есть тебя из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России?